Среда, 20 января. Свернув на Торпхолл-авеню, Джон почувствовал что-то вроде умиротворения. Он ухмыльнулся, осознав неожиданную реакцию на ухоженные особнячки, расчищенные от снега уютные дворики, улицы и аккуратные городские скверы. Кое-где во дворах стояли снеговики, голые кусты превратились в снежные шары, а на садовых заборах лежали пышные белые шапки. Снегопада не было вот уже несколько дней, но дул холодный северный ветер. На следующей неделе он сменится южным, и тогда это сверкающее великолепие растает, обернется неопрятными разводами на тротуарах, а потом наступит февраль с его слякотью. Но сегодня город выглядел как Рождественская открытка. Джон надеялся, что Джиллиан не оторвет ему голову, если он внезапно объявится на пороге ее дома. Она сказала, что сегодня в обед отправляется поездом в Норвич и рассчитывает к половине третьего быть у родителей. Джон всего лишь хотел подвезти ее до вокзала. Накануне он звонил Джиллиан, чтобы сказать, что собирается поговорить с бывшей коллегой сержантом Макмароу из Скотланд-Ярда, и Джиллиан просила сообщить ей, если будут какие-то новости о Таре, которую недавно перевели в Лондон. Джон с радостью обещал выполнить просьбу Джиллиан. Он никогда не упускал возможности с ней пообщаться. Он попросил Кристи о встрече, прежде всего, чтобы перед ней извиниться, о чем Джиллиан не нужно было знать. Разумеется, поднимались и другие темы, в том числе Самсона с и г а л а Не могу обещать, что вам удастся избежать неприятностей, сказала Кристи. с и г а л а разыскивала полиция, а вы его приютили, и неважно, чем все потом обернулось. Не мне вам объяснять. Разумеется, я все понимаю, перебил бывшую коллегу Джон. Я замолвлю за вас доброе словечко и Засигло тоже, пообещала Кристи. Насколько я понимаю, он отличился в Пик-Дистрикт. Задержание Тары Кейн целиком и полностью его заслуга. Трудно сказать, чем бы все закончилось, если б не Сигл. Кристи прищурилась и внимательно вгляделась в лицо Джона. Как я уже говорил, и меня смущает ваша информированность. Вам были известны подробности, не подлежащие огласке, либо вы экстрасенс, либо не хотите объясниться по этому поводу? Нет, твердо ответил Джон. Так я и думала. Бёртон поспешил сменить тему. Что с к е й н Заключена под стражу, уже успела кое в чем сознаться, но кроме того у нас есть показания Джиллиан у о р д Много исходится. Можете со мной поделиться? Кристи принялась загибать пальцы. Убийство Люси Кейн Рослин, убийство Карлы Роберс, т доктора Н Уэстли и Томаса Уорда, похищение и покушение на жизнь Джиллиан Уорд – этого более чем достаточно напожизненно. е Безумие, правда? Такая респектабельная, с д е р ж а н н а я женщина. Но именно этот ее образ сыграл роковую роль. Карла Роберс т не знала Тару Кейн лично, но открыла ей дверь ни на секунду, не п о ч у я в в опасности. Теперь Джон знал историю Джиллиан. В ту ночь в Пик-дистрикт она рассказала все п р о и с п о л н е н н о е жалости к женщине, которую совсем недавно считала лучшей подругой. Тара Кейн сама жертва, сказал Джон. Она прошла через ад, а теперь отправляется в тюрьму на остаток жизни. Кристи пожала плечами. Так бывает. Не забывайте, что погибли трое ни в чем не повинных людей: Карла Робертс и э Н. Уэстли, безобидные пожилые женщины. которые, возможно, недооценили серьезность ситуации Лайзы с т э н ф о р д или чего-то недопоняли. В этом вся их вина. Что касается Томаса Уорда, он всего лишь имел несчастье попасться на глаза сумасшедшей в самый неподходящий момент. Люси Кейн Рослин безусловно заслуживала хорошего тюремного срока, но решать проблему, как это сделала Тара Кейн, она не имела никакого права убивать ее. Наше общество не допускает подобного самосуда. Да, конечно, согласился Джон. Он затормозил перед домом Джиллиан, нарядным как праздничный торт, посреди заснеженного сада и с выходящим во двор эркерным окном. Джон понимал Джиллиан, которая не могла здесь жить. Помимо того, что она обнаружила здесь труп мужа, что делало пребывание по меньшей мере в одной комнате невыносимым, этот дом больше не подходил ей. и д и л л с к о е гнездышко для счастливой семьи. Фронтон, башенки и плодовые деревья в саду. Это время миновало для нее безвозвратно. Джиллиан стала другим человеком, заплатив за это ужасную цену. Джон вышел из машины, направился к дому по садовой дорожке и позвонил в дверь. Он надеялся, что Джиллиан не покинула дом раньше, чем планировала. И она действительно открыла ему. Черные легинсы, толстый свитер, босые ноги в бесформенных домашних тапочках. Ее вид удивил Джона. Было начало третьего, и он ожидал увидеть ее более или менее готовой к путешествию. О, в свою очередь удивилась Джиллиан. Я не ждала гостей. Извини, что без предупреждения. Я просто подумал, что Джон заикался, как смущенный восемнадцатилетний мальчишка, и злился на себя за это. Я просто хотел еще раз увидеть тебя. Могу отвезти на вокзал, если хочешь. Входи, пригласила Джиллиан. Джон вошел в дом. В коридоре громоздились коробки. При этом ни чемодана, ни дорожной сумки Джон не увидел. Я не поеду в Норвич, сказала о а н а Не поедешь? Нет. Сегодня утром разговаривала с родителями по телефону. Они привезут Чака и Бекки на выходные. В начале февраля Бекки пойдет в школу, так что у нас есть немного времени привыкнуть друг к другу. Джон уставился на нее в непонимании. Хочешь эспрессо? С удовольствием. Он последовал за ней на кухню. Что это значит, Джиллиан? Бекки возвращается в свою старую школу? Пока я не продам дом и не найду что-нибудь другое во всяком случае. Джиллиан загрузила зерна в кофемашину. В общем, я не переезжаю в Норвич. Нет? Я много передумала вчера вечером и сегодня ночью тоже. Знаешь, что-то мне в этом не нравится. Дома с родителями. Раньше мне казалось, что я смогу обрести там покой. Но теперь знаю, что этого не будет в обозримом будущем, по крайней мере. д ж и л и а н достала маленькие чашки для эспрессо и включила машину. Я не могу вернуться под их тёплое крылышко. Она замолчала на несколько секунд и добавила: Это было бы неправильно. Видишь ли, до смерти Тома я не была вполне взрослым человеком, но это нужно менять. Я должна повзрослеть. Понимаю, о чём ты, ответил Джон. Но мне кажется, за последние несколько дней ты повзрослела. Чтобы там ни было раньше и как бы беспощадно ты не судила себя сейчас, посреди этого кошмара, в котором мы оказались, ты проявила силу и мужество. Я восхищаюсь тобой. Подобные мысли пришли ему в голову после того, как он увидел ее сказочно белый домик. Это больше не для Джилиан. После того, что произошло, она могла смотреть только вперед. Ни о каком возвращении в прошлое речи больше не было. Я восхищаюсь тобой, тихо повторил Джон. Она подала ему кофе. Решила подыскать квартиру в Лондоне для себя, Беки и Чака, и не продавать фирму. Я буду управлять ею одна. Будет трудно, я знаю, поэтому так важно жить где-нибудь недалеко от офиса. Но все получится. Другие ведь справляются и без мужей. Конечно, получится. Ты справишься. Джону пришлось проследить, чтобы это не прозвучало слишком пафосно и оптимистично. Она остается, даже переезжает в Лондон. Он вздохнул с облегчением. Джиллиан чувствовала, что с ним происходит. Джон, начала она. Он понял, что она хочет сказать. Я знаю, тебе нужно время, Джиллиан. Но может, мы могли бы где-нибудь посидеть вместе, выпить или поесть. Это помогло бы нам лучше узнать друг друга. Я имею в виду, до сих пор, до сих пор мы только спали вместе, закончил а Джиллиан, когда он запнулся. Да, было бы неплохо узнать друг друга, но я ничего не могу тебе обещать. И не надо. Просто дай мне еще один шанс. Он допил эспрессо и поставил чашку на стол, надеясь, что это не последняя их встреча, что и в дальнейшем, как сейчас, и всю предыдущую неделю он будет заезжать к ней без предупреждения и приглашения. И она окажется достаточно вежлива, чтобы предложить кофе. Но сегодня Джону хотелось большего: прижать к себе Джиллиан, зарыться лицом в ее волосы, почувствовать биение ее сердца. Следующий шаг в этом направлении могла сделать только она. Остальное было лишнее. Я обязательно дам тебе шанс, пообещала Джиллиан и тепло улыбнулась. Ты спас мне жизнь, Джон. Полиция ни за что не нашла бы нас вовремя, если б не ты. Нет, Джон приложил палец к ее губам. Нет, ты тысячу раз благодарила меня той ночью в Пик-Дистрикт. Этого достаточно, больше я не хочу. Но как бы там ни сложилось у нас в дальнейшем, больше не нужно. Не хочу, чтобы ты чувствовала себя в долгу передо мной. Я имею в виду, если ты когда-нибудь позвонишь мне, чтобы предложить встретиться, это не должно быть из чувства благодарности. Делай это лишь в том случае. Если действительно хочешь меня увидеть, Джиллиан кивнула. Это я тебе обещаю. Они помолчали несколько мгновений, после чего Джон сказал: «А теперь мне лучше уйти. Уверен, что у тебя много дел. Есть какие-нибудь новости о Таре?» Спросила она. Тара содержится под стражей. Она во всем призналась полиции. Мне так жаль ее. Понимаю, что она творила ужасные вещи, но ничего не могу с собой поделать. Я вижу в ней жертву, Джон, не преступницу. Тем не менее мы не можем позволить ей разгуливать на свободе. Тара серьезно больна и представляет угрозу обществу. Ей будет оказана психологическая помощь, в которой она давно нуждается. Обязательно навещу ее, если получится. Не сейчас, позже. А что с той женщиной, с которой все началось, л а й з о й с т э н ф о р д Эту тему Джон также успел обсудить с Кристи. Лайза заявила на мужа, ответил он. Полиция поместила ее в женский приют. Сын с ней. Конечно, все будет очень непросто. Ей придется доказывать виновность мужа. Доктор Уэстли и т а р а к е й н могли бы быть хорошими свидетелями. Но первая мертва, а вторая в тюрьме по обвинению в четырех убийствах. А Логан Стэнфорд, разумеется, заручится лучшей юридической поддержкой. Его шансы не так плохи, к сожалению. И все-таки главное, чтобы она к нему никогда больше не вернулась. Очень на это надеюсь. Лайза была всего лишь маленьким камушком на краю пропасти и запустила такую мощную лавину событий. Она сыграла роль спускового крючка, это так, согласился Джон. Но то, что кипело внутри Тары Кейн столько десятилетий и с к а л о выхода, если не Лайза Стенфорд, то кто-то другой. На мой взгляд, это было неизбежно. Джон прав. Джиллен понимала это, как и то, что остановить Тару могла только тюрьма. Я не могу перестать убивать свою мать, — так сказала Тара той ночью в Даркпик. Возможно, она искренне сочувствовала Лайзе с т э н ф о р д и желала ей помочь, но после убийства Люси Кейн смысл борьбы с преступлением, не оказание помощи, свелся исключительно к удовлетворению потребности Тары в м е с т е Она принялась искать жертвы. Карла Робертс и Энн Уэстли подходили идеально. Не без труда удалось вписать в эту схему и Джиллиан. Тара защищала Бекки от любовника матери, якобы совершившего когда-то преступление на сексуальной почве, чего, впрочем, никто так и не смог доказать. Именно этим Тара оправдывала свои действия, хотя бы перед самой собой. Следовало ожидать, что со временем она становилась бы все менее щепетильной в плане соответствия потенциальной жертвы схеме преступления. И список убитых все активнее пополнялся бы ни в чем не повинными людьми, а число случаев сознательного отказа от мести, о чем она якобы одно время подумывала в отношении Джиллиан, напротив, быстро свелось бы к нулю. С Джиллиан Тара дважды потерпела неудачу и, как следствие, самообладание. В этом состояла главная причина того, что Тара отказалась от убийства бывшей подруги. Но тут вмешался Самсон. Джиллиан проводила Джона до двери. Он чувствовал, что уйти сейчас значит сдаться, и в то же время понимал, что в сложившейся ситуации это самый правильный поступок. Ты объявишься, надеюсь? – спросил он. Сообщи мне свой новый адрес. Конечно, пообещала Джиллиан. Джон протянул руку и погладил ее по щеке, после чего по садовой дорожке направился к машине. Когда он обернулся, Джиллиан уже закрыла дверь. Тем не менее Джон готов был кричать от счастья. В этот момент он заметил, что к нему приближается Самсон, в надвинутой на лоб плотной вязаной шапке и с обмотанным вокруг шеи несколько раз шарфом. Самсон как будто прогуливался и выглядел таким беззаботным, что Джону невольно подумалось: он опять взялся за свое. Снова слоняется вокруг дома Джиллиан, как будто ему недостаточно недавних неприятностей. Здравствуйте, Самсон. сказал Джон. Тот как будто немного перепугался, как случалось каждый раз, когда с ним заговаривали на улице. А, Джон, он кивнул в сторону дома. С Джиллиан все в порядке, надеюсь? Все в порядке. Жаль, что она уезжает так далеко. М да, неопределенно промычал в ответ Джон. Ему не хотелось рассказывать Самсону об изменившихся планах Джиллиан. При желании она сделает это сама. Или же он сам может расспросить ее об этом. Хотел прогуляться немного, пояснил с и г л и его лицо сразу приняло озабоченное выражение. Джон посмотрел в тот конец улицы, где стоял дом Самсона. Как вы? Участливо поинтересовался он. Надеюсь, ваша невестка извинилась? Самсон покачал головой. Нет, что вы? Она не из тех, кто может это сделать. Милли упрекала меня в том, что я сбежал. И не меньше злилась из-за того, что вернулся. Но должно же ей быть стыдно. На самом деле это ее поступок спас жизнь Джиллиан. Если бы Милли не заявила на меня, мне не пришлось бы скрываться. Я не встретился бы с вами в отеле и в последствии не оказался бы в Пик-Дистрикт. Кто знает, чем бы тогда все закончилось? Действительно, согласился Джон. Мы должны быть благодарны вашей невестке. Он не стал говорить, что если бы не бездумный звонок Самсона, т а р а к е й н возможно, не оказалась бы загнанной в угол и не подалась бы на север, прихватив заложницу как свой единственный шанс на спасение. Джон хотел, чтобы Самсон в полной мере почувствовал себя героем. И все-таки, продолжал он, вы намерены как-то менять свою жизнь, или так и останетесь пятым колесом в телеге? Сколько можно наблюдать за другими? В конце концов не пора ли об устроить собственную жизнь? Тут же пожалел о своих словах и спешно добавил: «Прошу прощения, это, конечно, не мое дело, все в порядке». Успокоил его Самсон. Вы правы. Джон посмотрел на него и вспомнил ночь в Пик-Дистрикт. Трудно было представить этого неуклюжего, заикающегося человека, бросающегося в схватку с вооруженным преступником. Но Джону не нужно было ничего воображать. Он все видел собственными глазами. Самсон действовал решительно, смело и умно. Он заслужил, чтобы кто-нибудь дал ему наконец шанс на счастливую семейную жизнь. Знаете, я много думал о вас, начал Джон, что было неправдой, потому что эта мысль пришла ему в голову только что. В прошлую пятницу уволился один из сотрудников моей фирмы, и это значит, что у меня есть вакансия, которую я предлагаю вам. Что скажете? У Самсона от неожиданности отвисла челюсть. Вы имеете в виду, что я? Вы только что доказали, что умеете сохранять х л а д н о к р о в и е и действовать обдуманно в самые критические моменты жизни, пояснил Джон. Ситуации, в которых оказываются мои сотрудники, и в половину не так опасны. Могу вас в этом заверить. Не хотите попробовать? Самсон все еще не мог в это поверить. Да, это было бы. Это ведь, смущенно бормотал он. Вам нужна работа, сказал Джон. И квартира, если позволите дать вам еще один совет. Пусть брат компенсирует вам стоимость вашей доли наследства, что он безусловно сможет сделать, взяв кредит под дом. Ну а потом вы подыщете себе жилье неподалеку от новой работы. Небольшая уютная квартира вот то, что вам нужно. Пора, наконец. Тут Джон запнулся, потому что сам терпеть не мог. Когда кто-то вмешивался в его жизнь. Между тем именно это он делал сейчас в отношении Самсона. Что? спросил Самсон, когда пауза затянулась. Пора, наконец, начать новую жизнь, закончил мысль Джон. Сейчас самое время. И тихо добавил: для всех нас. Тут вы правы. Последнюю фразу Самсон произнес как нечто само собой разумеющееся, уверенно и без заикания. Он стоял в ярком солнечном свете зимнего дня, и Джону показалось, что в нем действительно что-то изменилось. Вы абсолютно правы, повторил Сигал и улыбнулся. Джон понял, что стал свидетелем редкого момента. Самсон был счастлив.